Стивен Кинг. Отражение смерти. В том году мы его переносили, ну и намучили же однако, говорил мистер Карлин, пока они взбирались по ступеням, перетаскивали, конечно, на руках, иначе и нельзя. Мы застраховали его от повреждения Улойда, прежде чем в ы н о с и т ь из комнаты. Единственная компания, которая стала страховать на указанную нами сумму. Спенглер молчал. Его собеседник явный дурак, а Джонсон Спенглер давно усвоил одну простую истину: единственно возможный способ общаться с дураком — игнорировать его. Застраховали на четверть миллиона долларов, закончил мистер Карлин, когда они взошли на второй этаж. Рот его искривился в усмешке, напоминающей оскал. И влетело же нам это в копеечку. Он был низенький, кругленький, хотя и не слишком толстый. В очках загорелая лысина сверкала как начищенная. Со стен бесстрастно взирали резные амуры из красного дерева. Спенглер рассматривал длинный коридор, стены, лепнину, драпировку холодным глазом профессионала. Да, Сэмюэл Клагерт закупал вещи в неограниченных количествах, но качество при этом хромало. Как многие дурацкие самоучки, выбившиеся в магнаты в конце 1800-х, он был скорее л о м б а р щ и к о м чем истинным коллекционером. Слезливые н о в е л л ы собрания н е п о н я т н о ч ч и х т о с о ч и н е н и й в дорогих переплетах, осколки древности и современных глиняных монстров объединяют такого рода люди под именем искусства. Стены сплошь были увешаны подделкой под марокканские драпировки, слишком о б и л ь н о и не кстати. Бесчисленные мадонны сжимали на руках бесчисленных младенцев. Авторы, конечно, неизвестны. Стая ангелов л е т а л и во всех направлениях. Всюду были расставлены нелепые в помпезных завитушках канделябры. к а р т и н у завершала п о л у н е п р и с т о й н а я с улыбающейся нимфеткой люстра. Конечно, не с этим приехал старый пират в частный музей имени Самуэля Клагерта. Экскурсия для взрослых доллар, для детей 50 центов в час ежедневно. Если эта контора на 98 процентов состоит из хлама, то хотя бы по теории вероятности имеются два процента действительно ценных вещей. И это было так: ружье Кумба над камином в кухне, странная штучка камера о б с к у р а в гостиной. А главное, зеркало д а и в е р а было убрано из нижнего зала после одного неприятного происшествия, говорил мистер Карлин. Конечно, и раньше бывало всякое: резкие слова, п р е д у п р е ж д е н и я желание уничтожить зеркало, но это была единственная попытка действительно взять да и разбить его. Мисс Сандра Бейтс пришла сюда с камнем в кармане. К счастью, ее замысел не удался. Она плохо прицелилась, камень скользнул по краю и зеркало осталось невредимо. У мисс Бейтс был брат. Впечатляет, не правда ли? Мистер Карлин кинул на собеседника странный, чути ь скоса, быстрый взгляд. Была английская герцогиня в 1709 и пенсильванский торговец коврами в 1746, -м. не говоря уж. Я знакомлен с историей. Холодно повторил Спенглер. Это моя работа. Стало быть, в моих интересах знать все о предмете. Теперь вопрос подлинности. Подлинности. Мистер Карлин издал короткий сухой смешок, сдавленный скрипящий звук, как если бы кто-то потёр друг о друга кости в шкафу под лестницей. Все п р о в е р е н о экспертами, мистер Спенглер. Как эстрадивари. Ну да, вздохнул мистер Карлин. Но знаете ли, там не ш л а р е ч ь о х а р а к т е р н ы х эффектах, э, странных эффектах, присущих зеркалу д да е й в е р а и только ему. Да, пожалуй, т е р п е л и в ответил о Спенглер. Он помнил, что теперь оболтавне служителя не будет остановки. Раз уж затронули его любимую тему, словесный поток неизбежен. Пожалуй, да. Однако Карлин не стал продолжать, и на т р е т ь й и четвертые этажи они взошли молча. По мере приближения к крыше становилось все жарче. В темных верхних галереях стояла почти невыносимая духота. Стал явственно ощущаться столь знакомый Спенглеру запах: плесень и древесные жучки, давно умершие мухи и истлевшая ткань. Запах веков, которые Джон Спенглер вдыхал всю свою сознательную жизнь, неотъемлемая принадлежность музеев и мавзолеев. Так должна пахнуть, наверное, земля на могиле юной девственницы, похороненной лет сорок тому назад. Экспонаты здесь были свалены в беспорядке, что усиливало ассоциацию с Ломбардом. Мистер Карлин вёл своего спутника сквозь бесконечные ряды портретов, помпезных золотых клеток для птиц и уродливых скелетов старых велосипедов. Они подошли к стене, которая была прислонена старая стремянка. Верху в виднелась дверь с пыльным висячим замком. Слева скульптура Адониса с пустыми беззрачков глазами. На протянутой руке висит желтый знак: вход строго воспрещен. Мистер Карлин достал связку ключей из кармана пиджака, повозившись выбрал нужный и стал взбираться по лестнице. На третьей ступеньке он остановился. Лысина слабо повлескивала в п о л у т ь м е голос был глух. Я не люблю это зеркало, никогда не любил. Я боюсь глядеть в него, понимаете? Боюсь, что рано или поздно гляну в него и увижу то же, что и они. Они ничего не видели, кроме своего отражения, ответил Спенглер. Мистер Карлин хотел что-то возразить, но передумал, покачал головой и стал устраиваться поудобнее, чтобы вставить ключ в замок. Он дергал ключ. вертел головой и бормотал, должен подходить сейчас. Ах, черт! Замок неожиданно открылся и слетел с петель. Мистер Карлин хотел удержать его и едва не упал с лестницы сам. Спенглер ловко поймал стремянку и взглянул на мистера Карлина. Тот смертельно бледный, трясущимися губами крепко уцепился за лестницу. Вы, кажется, слегка нервничаете, мягко спросил Спенглер. Но ответа не последовало. Казалось, его собеседник абсолютно парализован. Спускайтесь, пожалуйста, пока вы не упали. Карлин медленно полез вниз. Он цеплялся за каждую ступеньку, как человек висящий над пропастью. А когда наконец ноги его ступили на пол, задергался, будто под ним был пропущен электрический ток. Включился и голос: четверть миллиона. Четверть миллиона долларов страховка, чтобы перенести эту штуку снизу вверх. Они применяли специальный блок, чтобы поднять ее на чердак. Вот сюда, быстро, говорил Карлин. И я надеялся сперва не отчетливо и смутно, потом д т чая не надеялся, что чьи-нибудь пальцы соскользнут, или протрется веревка, или сломается механизм, и эта ч е р т о в а штуковина разобьется, разлетится на тысячу осколков. Факты. Перебил его Спенглер. Только факты. Попробуем обойтись без дешевых новел, без страшных сказок и всей этой бури эмоций. Первое. Джон Деивер, английский мастер нормандского происхождения, и з г о т а в л я в ш и й зеркала в е л и з а в е т и н с к у ю эпоху. Он жил и умер без приключений, никаких пентаклей на полу, запаха серы и таинственных бумаг в кровавых пятнах. Ничего, даже приблизительно похожего, хоть сколько-нибудь шокирующего. Факт второй: его зеркала сделались и з у м и н к о й любой коллекции из-за великолепного мастерства, тончайшей шлифовки, легкого увеличивающего и искажающего эффекта. По этим характерным особенностям легко определить руку мастера. Третий факт: только пять зеркал Дейвера в настоящее время сохранились. Два из них в Америке. Они бесцены. н Факт четвертый. Ваши зеркала и то, что было уничтожено в Лондоне, приобрели дурную славу из-за совпадений и преувеличений, чьей-то, возможно, некомпетентности. И факт пятый. Вы редкостный ублюдок, Спенглер. Вы это понимаете? Спенглер со вздохом посмотрел в бесстрастные глаза Адониса. Придется запастись терпением. Карлин продолжал: "Я вел экскурсию детей, среди которых был брат Сандры б е й т с Он посмотрел в это зеркало, ваше тончайшее шлифовки з е р к а л а Спенглер. Было ему лет около шестнадцати, школьник еще. Я рассказывал о мастерстве и бесценности, совсем как вы. Потом перешел к свойствам стекла, когда б е й т с перебил меня. А что это за пятно в левом верхнем углу? Повреждение? Один из ребят спросил его, о чем он говорит." Бойц начал объяснять, затем остановился. Он приблизился к зеркалу, натянув ограждающий шнур, почти касаясь стекла. Затем оглянулся, как если бы то, что он увидел, было отражением кого-то, кого-то в черном за левым плечом мальчика. Похоже, это человек, задумчиво произнес он. Но я не вижу лица. А теперь он ушел. Вот и все. А потом? Продолжайте, продолжайте. Устала, сказал Спенвер. Конечно, вы хотите сказать мне, что это был жнец? Весьма логичное объяснение, не так ли? Избранные люди видят отражение смерти и так далее и тому подобное. Из вас выйдет хороший рассказчик. Воскресные газеты охотно напечатают эту захватывающую историю. Теперь поведайте мне об ужасных последствиях встречи с жнецом и не дайте мне раскрыть рта, чтобы объяснить все разумно. Что там с мальчиком? Задавила машина? Выбросился из окна или что? Мистер Карлин нервно хихикнул. Вам лучше знать, Спенглер. Вы же дважды повторили, что как это а ознакомлены с историей Дейвера. Не было никаких ужасных происшествий. Никогда и никаких. Вот почему зеркало Деивера не приобрело скандальной славы, как, например, бриллиант Кохинор или гробница Тутанхамона, и воскресные газеты не возьмутся за эту тему. Вы должно быть считаете меня дураком? Да, ответил Спенглер. А теперь нельзя ли подняться наверх? Конечно, мистер Карлин с к а р а б к а л с я по лестнице и толкнул дверь. Она со скрипом открылась. Нехотя, словно преодолевая сопротивление каких-то призраков по ту сторону, Карлин исчез в ч е р д а ч н о й тьме, растворился в тенях. Спенглер последовал за ним, Адонис проводил его холодным, безжалостным взглядом. На чердаке было невыносимо душно. Маленькое грязное окошко под потолком едва пропускало свет. Тут и там виднелась паутина, все было покрыто толстым слоем пыли. Зеркало в деревянной раме было поставлено под углом к солнечным лучам, и на дальней стене поблескивал жемчужный блеск отражения. Мистер Карлин не смотрел на зеркало, упорно, старательно не поднимая глаз. Вы никогда не протирали его? – спросил Спенглер впервые заметно раздраженный. Я, я берег его как зеницу ока, невыразительным тихим голосом произнес Карлин. Если оно будет оставаться открытым, все время открытым, то, возможно, но Спенглер не обращал на его слова внимания. Он снял пиджак, сложил его пуговицами внутрь и с предельной осторожностью, едва касаясь выпуклой поверхности стекла, стряхнул пыль. Затем отошел и посмотрел в зеркало. Оно было великолепно, гениально, подлинный Дейвер. Руку мастера узнаешь сразу. пыльная полутемная комната, сам Спенглер, фигура Карлина в полоборота, все в зеркале было четким, ясным, практически трехмерным. Легкое увеличение давало чуть и с к а ж а ю щ и й эффект, почти четвертое измерение картины, приобретающее необычайную глубину и выразительность. Однако Спенглер почувствовал новый прилив раздражения. Карлин, Карлин молчал. Вы законченный кретин. Вы видите? Зачем было говорить мне, что девчонка не повредила зеркало? Ответа не последовало. В левом верхнем углу трещина. Продолжал Спенглер. Видите? Так что девчонка попала в стекло? Говорите же ради всего святого, говорите. Вы видите жнеца? Ответил Карлин. Голос его был тих и бесстрастен. Никакой трещины в зеркале нет.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 Карлин прислушался к э ху шагов. Оно остановилось все тише и тише, и наконец затихло. Карлин вздрогнул. Он попытался двинуться к лестнице, но ноги не слушались. Этот мелькнувший свитер ребенка, боже, будто невидимая рука чудовищной силы сжала его голову и повернула ее к зеркалу. Сам того не желая, Карлин уставился в колеблющиеся глубины Деивера. Там ничего не было, лишь отражение комнаты. Пыльные углы подергивает, словно все готово провалиться в неведомую б е з д н у в таинственную вечность. Отрывок полузабытого стиха Теннисона всплыл в сознании Карлина, и он пробормотал: «Мне навевают тени страха», — сказала леди. Он не мог оторвать взгляда от зеркала. Спокойная глубина притягивала и манила.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 И зеркало Деивера было в Нью-Йорке с 1897 по 1920, когда Джуди к р а т е р Карлин смотрел как зачарованный в колышущуюся глубину, сзади, внизу, глядел в пустоту бесстрастный Адонис. Он ждал Спенглера, как семья Бейцов своего сына, как муж герцогини возвращения своей жены из гостиной. Он напряженно глядел в зеркало и ждал. И ждал, и ждал. Стивен Кинг. Отражение смерти. Рассказ читал Олег Болдаков. Июль 2013 года.